Нас интересуют здесь исключительно существенные мысли, скрывающиеся за сновидением. Они представляют собой большей частью комплекс мыслей и воспоминаний со всеми особенностями мышления, знакомыми нам по бодрствующему состоянию. Нередко эти мысли исходят не из одного центра, но все они имеют точки соприкосновения. Почти всегда подле одного ряда мыслей Находится противоположно ему, связанные с ним при помощи ассоциаций по контрасту. Отдельные части этого сложного целого находятся, разумеется, в самом разнообразном логическом соотношении друг с другом. Они образуют передний и задний план отклонения и дополнения, условия, аргументы и возражения. Когда вся масса этих мыслей подвергается влиянию деятельности сновидения, причем отдельные части ее раздробляются, расчленяются и потом снова сплачиваются воедино, то возникает вопрос, что же происходит с логической связью, имевшейся в этом сложном целом? Каким образом образуются во сне все эти «если», «потому что», «подобно тому как», «несмотря на то что», «или-или» и все другие союзные речения, без которых мы не можем представить себе ни одного предложения, ни одной связанной фразы? На этот вопрос приходится ответить прежде всего, что сновидение не располагает средствами для изображения этих логических связей между мыслями. Большей частью анализа оставляет в стороне эти союзные лечения и подвергает переработке лишь объективное содержание этих мыслей. Толкование должно затем снова восстановить эту связь, уничтоженную деятельностью сновидения. Отсутствие у сновидения способности к выражению этой связи объясняется, очевидно, самой сущностью психического материала. Аналогичное ограничение претерпевают и изобразительные искусство, живопись и скульптура, по сравнению с поэзией, средствами выражения которой служат слова. И здесь причина отсутствия этой способности лежит в материале, при помощи которого оба искусства стремятся вообще к воплощению чего-либо. До тех пор, пока живопись не достигла понимания своих законов, Она старалась устранить этот дефект. На древних портретах люди изображались запиской в руках, на которой было написано то, что тщетно старался изобразить художник. Быть может, здесь мне сделают возражение, которое будет оспаривать необходимость отказа сновидения от изображения логической связи. Есть ведь много сновидений, в которых совершаются самые сложные умственные операции, в которых мы находим аргументации и противоречия, сравнения и связи, совсем как в бодрствующем мышлении. Но это только иллюзия. Подвергнув такое сновидение толкованию, мы увидим, что все это лишь материал сновидения, а не изображение интеллектуальной работы в нем. Мнимое мышление в сновидении передает лишь содержание мысли, а не их взаимную связь, в установлении которой состоит мышление. Я приведу примеры этому. Легче всего констатировать, однако, что все разговоры, диалоги и речи, наблюдающиеся в сновидениях, представляют собой неизмененные или чрезвычайно малоизмененные воспроизведения разговоров и диалогов, имеющихся в наличии в воспоминаниях спящего. Разговор зачастую лишь указание на события, запечатленное в мыслях, скрывающихся за сновидением. Смысл же сновидения совершенно иной. Я не буду возражать против того, что в образовании сновидения принимает участие и критическое мышление, попросту воспроизводящее материал из мыслей. Влияние этого фактора я выясню лишь в конце нашего изложения. Мы увидим тогда, что эта работа мышления вызывается не мыслями, скрывающимися за сновидением, а самим в известном смысле уже готовым сновидением.